Глава 1. Отбытие. Даже шагая по космодрому к малому транспортному боту, я всё ещё с трудом верила, что это происходит со мной. Шесть пси-центров в подготовке суммарно выпускали от 4 до 5,5 тысяч дипломированных псионов ежегодно, и только 30 лучших из каждого центра получали прямое распределение в Космофлот. Остальным предстояла тяжелая и зачастую нудная стажировка, после которой в космофлот отправлялось еще примерно 20% выпускников. Безусловно, были и те, кто не стремился провести несколько лет на несущемся межзвезд космическом корабле, но подобная служба сулила слишком много преимуществ, включая значительное сокращение срока обязательного контракта, так что желающих хватало. Каково же было моё удивление, когда я, будучи самым слабым псеоном потока, оказалась в списке 30 счастливчиков, получающих возможность проявить себя и значительно ускорить карьерный рост. То, что произошла ошибка, было очевидно всем, включая меня саму. Но прошёл день, другой, а в списке так и не исправили, и по центру поползли шепотки и слухи, один отвратительней другого. Я устала повторять, что понятия не имею, как такое возможно. И до самого отлёта на узловую станцию просидела в своей комнате, даже в столовую приходя в последний момент и едва успевая съесть хоть что-то. Что я здесь делаю? Не то чтобы я была против распределения в Космофлот, наоборот, всегда считала это наиболее интересным из вариантов, но и всегда знала, что мне это не светит. Училась я прилежно, хотя пси-класс имел крайне низкий. Его едва хватило, чтобы пройти вступительный отбор. Поэтому иллюзий на тему своих возможностей никогда не питала и готовилась коротать век младшим псионом в какой-нибудь клинике для душевнобольных. А тут прямое распределение. Я в который раз за последние дни заглянула в персональный инфоблок, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Появившаяся на голографическом экране путевая карточка гласила: Именование Юлиана Зотова. Возраст 20 лет. Звание псион третьего класса. Должность пси-спутник. Распределение многофункциональный крейсер дальнего космоса Победоносец. Маршрут следования Земля, узловая станция сектора 78, место службы. Третий класс из 12 существующих на данный момент, а по слухам, двое сильнейших уже близки к 13-му. У большинства из нашего списка прямого распределения был девятый. у Эмили Ридл даже десятый, и только у двоих восьмой. Каюты на межзвёзднике были четырёхместными, но в моей оказалось только двое незнакомых парней. Отлично. Мне всё больше нравится эта служба, заулыбался жизнерадостный толстяк. Просто такие являющиеся наглядные демонстрации поговорки о том, что хорошего человека должно быть много. Я Стивен, можно Стив. 10 класс. Шен, 11-й. Флегматично подал голос с верхней койки, довольно высокий для своей расы азиат. "Юлиана, можно Юля?" Третий. "Я забросила сумку с разрешёнными личными вещами на вторую верхнюю полку. Несущих службу на космических кораблях всем необходимым обеспечивал космофлот, но большинство брали с собой что-то на память о доме". "А ты юмористка", расхохотался Стив. "Теперь мы точно растермашим этого зануду". "Я не шучу". Да ладно. А как же ты сюда попала? Понятия не имею, сорвалась я. Ни с кем из комиссии я не спала, ни с мужчинами, ни с женщинами, ни с их собаками. Я не внебрачная дочь президента содружества земных наций и не беглая центаврианская принцесса. Я не угрожала зажарить на костре внука адмирала и не шантажировала его секретаршу тем, что она спит с послом Арахнидов. А как это она с Арахнидом? Изумился толстяк. «Понятия не имею!» «Здорово тебя достали!» Все так же флегматично прокомментировал со своего места Шен. «Успокойся, нам, в общем-то, плевать. Просто странно, хотя в космофлоте и не такое бывает». «Юль, ты только не злись, ладно?» Облокотился на мою койку Стив. «А чего ты с таким классом в пси-центр пошла?» «Приперла, вот и пошла», — буркнула я. Ребята такого не заслужили, действительно стараясь наладить отношения. Но тема была больной, и обсуждать её с ними я не собиралась. "Отстань, не видишь, из отказников она", снова вмешался Азиат. Отказниками называли тех, кто после обнаружения дара отказался от его раннего развития, обычно навсегда, поскольку дар был очень капризным и затухал при любых физических нагрузках. Выявляли его сейчас лет в 5-6. и те, кто собирался идти в пси-центры, переводились на особый режим, исключающий нагрузки, поэтому обычно были либо толстыми и рыхлыми, как Стив, либо субтильными. Однако в большинстве случаев, ввиду малолетства обладателей Дара, решали это родители, и их мнение не всегда совпадало с желанием подросшего псиона. В центры принимались 14-ти, когда подросток получал чип галактоида и право самому определять свой жизненный путь, Но отказники приходили туда довольно редко, понимая, что перспективы их теперь не завидны. Я поступила в 15 и сделала всё возможное и невозможное, чтобы развить почти обнулённый дар и получить диплом. Сочувствую", "Сочувствую", протянул Стивен и предложил. "Давайте лучше посмотрим на наших зверушек. Данные должны были уже подгрузить". Я поморщилась. Все пионы начинали свою службу в космофлоте с должности пси-спутника, и дальнейшая карьера во многом зависела от того, как ты покажешь себя за первый год службы, когда обязан неотрывно следовать за своим подопечным, не допуская возникновения чрезвычайных ситуаций по его вине. Пси-спутников представляли к отдельным заслуженным личностям, находящимся в состоянии близком к неадекватному в какой-то период времени, и ко всем поголовно новобранцам вида демондров. которые хоть и являлись незаменимой боевой единицей при наземных операциях, в одиночку заменяет целые подразделения, сформированные из других видов. Но в силу особенностей психофизического состояния и социального устройства их общества, их общество в начале службы представляли собой немалую угрозу для экипажей кораблей базирования. Демондры были живым воплощением человеческих легенд о демонах. Да, в общем-то, и их причиной Трехметровые машины смерти весом более двух центнеров, при этом способные стремительно атаковать на земле и в воздухе, имеющие мощные крылья, хвост и рога. На земле этот вид до сих пор зачастую называют демонами, а начинающие пси-спутники за глаза зовут зверушками, маскируя за бровадой свой страх. Так, 297, 214, рейтинг 874 в третьем округе Айдгарда. Ничего, так экземпляр. Заключил Шен. Зачислен в позапрошлом месяце первичная подготовка, психопсионика в целом стандартная, если не считать повышенной амбициозности. Пожалуй, это может стать проблемой, потому что на место Димондры ставят обычно кулаками, а драки подопечного мне на пользу не пойдут. Нужно будет посоветоваться на эту тему со старшими до того, как их возьмут на борт. «А мой покруче будет», – гордо заявил Стив. «3-0-1, 217 и второй круг Айтгарда». «А рейтинг?» – даже приподнялся на локте азиат. «987-й? И что?» – с вызовом задрал нос пси-спутник, будто лично того всю жизнь тренировал. «Сейчас он за рейтинг с сохранением выведен. Здесь натаскается, и всем там еще покажет, когда увольнительные появятся». Шен от комментариев воздержался, но хмыкнул очень выразительно. На Айтгарде все совершеннолетние демондры участвовали в рейтинговых боях, и именно их результаты во многом определяли социальное положение индивида. Кругов было семь. В космофлот брали, начиная с третьего, в котором состояло 10 тысяч бойцов. Сотня лучших раз в месяц имела право сразиться с худшими из второго круга, куда входило уже всего тысяча. И удержаться в более высоком круге было значительно труднее, чем попасть в него. Четвертый круг насчитывал 100 тысяч, и достигшие его занимались поддержанием порядка. Представители нижнего седьмого круга в основном являлись рабочими и не имели права самостоятельно воспитывать потомство, равно как и являться осеменителями. Их дети передавались на обучение в специальные интернаты, однако существовала и еще одна иерархия. Несмотря на то, что общество Демондров строилось по феодальному принципу, система образования на Аидгардия была довольно прогрессивной и состояла из восьми ступеней по 3 года. Следует отметить, что до начала полового созревания представители данного вида отличались повышенной любознательностью и не были агрессивны друг к другу. После каждой из ступеней производилось перераспределение в новые учебные заведения, исходя из достигнутых результатов и проявленных наклонностей. 5 ступеней являлись обязательными для освоения. После чего недостаточно способных или не имеющих желания проходить дальнейшее обучение отправляли на госеничные фермы, являющиеся основным источником продовольствия или добычу строительных материалов. Право преподавать в учебных заведениях и возглавлять их получали только закончившие все 8 образовательных ступеней. Общая численность демондров на планете колебалась около 72 миллионов, из которых чуть более 60% были несовершеннолетними. Совершеннолетие наступало не при достижении определённого возраста, а в момент полового созревания, когда стреловидный кожистый кончик хвоста утолщался и затвердевал, превращаясь в коплевидный костный вырост. Происходило это в промежутке между 27 и 33 годами, при этом резко возрастала агрессивность по отношению к другим половозрелым демондрам и сохранялось на весь репродуктивный период, продолжавшийся примерно до 80 лет. До этого срока доживало не более 5% представителей данного вида, и именно они становились наставниками в тренировочных лагерях для вступивших в пубертатный период, куда отправлялись все демондры, достигшие 27 лет. Июль, у тебя там что? Ты чего молчишь, или тебе недомерок достался? Снова развеселился Стив. Я увеличила экран и развернула его к парням, хотя по инструкции информация и являлась конфиденциальной. Но нам ещё как минимум год плавать в одной тарелке и лучше не портить отношения окончательно, а знакомство и так началось не лучшим образом. Командор изумился, даже флегматичный Шен, а Стивен удивлённо присвистнул. К таким же только профессиональных псиспутников представляют, а не стажёров, как мы. Может, ты всё-таки что-то не договариваешь? Если я что-то не договариваю, то только потому, что ничего не понимаю, задумчиво сообщила я, листаю послужной список. Участвовал, отличился, награждён, ликвидировал за секретно. Да когда ж он кончится? Учебник по новой галактической истории и то короче был. Я уже пролистывала, особо не вчитываясь, чтобы добраться до самого главного – психолога псионической карты. И вот тут меня ждал главный сюрприз. «Тебе конец. Он полный псих», – заключили парни, прочитав, что двое последних псионов, приставленных к командору Асгору, погибли от его руки. Судя по тестам и приложенным дневникам моих предшественников, психика у подопечного действительно была нестабильна, а вспышки ярости почти не поддавались прогнозу. И именно это, по всей видимости, и было ответом на вопрос «почему я?». Поскольку выбор места преддипломной практики – привилегия наиболее успешных псионов в группе, мне, как отстающей, в прошлом году досталось ехать в больницу для душевнобольных, или, говоря простыми словами, в психушку. Там мне удалось показать себя на удивление хорошо, упирая не столько на силу воздействия, которой я просто не имела, сколько на его подбор и своевременное применение. Руководительница практики осталась мной довольна и даже похвалила перед приехавшим туда куратором, являвшимся ещё и членом комиссии по отбору в Космофлот. А раз всё встало на свои места, нужно сосредоточиться на предстоящей работе и как можно лучше изучить своего подопечного. Полутора суток полёта до распределительной базы мне едва хватило, чтобы изучить все имеющиеся материалы. Парни впечатлились размером моих проблем и с разговорами не лезли. Даже Стив затих на своей койке, листая загруженные в инфоблок комиксы. Я тоже прихватила в дорогу старенькие вирт-очки, подаренные отцом, ещё до моего ухода в псицентр. И загрузила на них коллекцию любимых и пару десятков ещё не посмотренных фильмов. Но теперь мне было не до них. Наладить контакт с подопечными, учитывая их бурный нрав и выработавшуюся за последние годы стойкую неприязнь к пси-спутникам, и так было задачей не из простых. Многие начинающие псионы вообще не считали нужным этого делать, воспринимая Димондро лишь как объект контроля, которых будет еще немало и к которым не стоит привязываться. Определенная доля здравого смысла в этом была, поскольку почти 10% моих коллег до завершения контракта выгорали морально и сами проводили остаток жизни под специальным наблюдением. Но на качестве работы подобный подход сказывался далеко не лучшим образом. У меня выбора не было. Командир космодесантников. Один из шести функциональных командоров крейсера это вам не буйный новобранец. Здесь придётся ступать даже не по тонкому льду, а танцевать на лезвие бритвы. Особенно внимательно я читала показания самого Азгора, свидетелей и заключения экспертов о гибели моих предшественников, и здесь всё было не так однозначно, как могло показаться на первый взгляд. Изначальной причиной возникших проблем значилась перегрузка слишком большое количество боевых операций в короткий промежуток времени значительно повысило агрессивность и привели к нескольким срывам. Пока дело не дошло до серьёзных жертв, командора на месяц отправили в родной мир, а потом приставили одного из опытнейших пси-спутников. Судя по его отчётам, всё шло довольно неплохо. Вспышки гнева становились реже, но в то время победоносить вёл целую серию тяжёлых боёв. Десантников перебрасывали на наземные и станционные объекты. На корабле командуор постоянно спешил и злился на медлительного в силу возраста псиона. Тот, не желая провоцировать подопечного, пытался подстроиться, но физически не выдерживал нагрузки, о чём остались записи в обязательном для таких, как мы, дневнике. И однажды совсем чуть-чуть опоздал с подавлением вспышки гнева. Это была самая опасная ошибка, которую может совершить псион. Жёсткое воздействие, уже не способное укротить ярость, переключают её на себя. Всё было кончено в долю секунды, оставив сожаление одному и оборвав жизнь другому. Инцидент признали несчастным случаем или, проще говоря, замяли. Командору прикрепили нового пси-спутника, более молодого и выносливого, но и того постигла печальная участь. На первый взгляд, неожиданное нападение на него было ничем не мотивировано, а во всяком случае, сам Осгор объяснить его никак не смог. В экспертном заключении очень осторожно высказывалась гипотеза о случайном проецировании на подопечного собственных эмоций, но ничто в дневнике писпутаника не указывало на испытываемую им ненависть к подопечному или желание того убить. Заканчивалось экспертное заключение рекомендацией о списании из космофлота. Однако сейчас я летела к тому самому командуро, а значит, к рекомендациям экспертов не прислушались, и возникают два вопроса. Во-первых, почему А во-вторых, что мне делать? Вероятно, ответом на первый вопрос может являться послужной список командора Згора. Настолько ценного для космофлота, что это стоит жизни нескольких псионов, особенно таких начинающих, как я. Но в таком случае не логичнее ли было представить к нему того же Шэна с одиннадцатым уровнем? Да, среди псионов я ценю значительно меньше него, но ведь задача пси-спутников в первую очередь является обеспечение возможности принятия подопечным здравых решений и защита окружающих. а не только обеспечение собственной безопасности. То, что мы не попадаем в зону агрессии, объектов воздействия, вообще считается само собой разумеющимся. И всё же ярость изгора была направлена в обоих случаях именно на пси-спутника. Почему? Что такого мог случайно спроецировать псион, что привело к полной потере контроля над подопечным? Я устало потёрла глаза и погасила экран инфоблока. До прибытия на узловую станцию оставалось около пятнадцати минут, о чем и объявили по внутренней связи. «Хочешь, попросим поменять подопечных?» – неожиданно предложил молчаливый Шен. «Думаю, я справлюсь». «Как именно?» – поинтересовалась я просто, чтобы поддержать разговор. «У меня все-таки одиннадцатый, и я его удержу». «Нет, спасибо, я как-нибудь сама». Да, 11-й уровень это мощно, и он действительно может подавить даже очень сильный эмоциональный порыв. Один раз, 100 раз, 1000, может даже 10.000 раз, но будет достаточно всего одного раза, когда что-нибудь пойдёт не так. Погибшие пси-спутники были далеко не слабыми, девятого и 11-го уровня, но им это не помогло. Что же сделал не так второй из них? И что не так с самим командором?